Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Смерть Ивана Ильича» – спектакль по повести Льва Николаевича Толстого.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 Дай. Господа Иван Ильич-то Умер? Неужели? Быть не может Вот, читайте ага. Просковья Федоровна Головина С душевным прискорбием Извещает родных и знакомых О кончине возлюбленного супруга своего, члена судебной палаты Ивана Ильича Головина, последовавший 4 февраля сего года. тело в пятницу в один час пополудня. Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева или Винников, или штабель. А мне? Что предложат мне? Теперь, наверное, получу место штабеля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 От вас все далеко. Вот не может мне простить, что я живу за рекой. А дальность городских расстояний понятия относительные. Uh -huh. Вот живя за рекой и платя за квартиру менее, можно позволять себе. Господа, господа, заседание начинается. Умер-то он, а не я. какао Умер, а я вот нет. Глупо распорядился Иван Ильич. То ли дело мы с вами, а? Теперь надо бы исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы. Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы. Особенно жило его, по-мертвецке, подчинявшими членами в подстилке гроб. гроба. Он очень переменился, похудел. Он очень как, переменился, у по по по главное, как у всех мертвецов, лицо его было красивее. Главное значительнее, чем оно было уже Главное значительнее, чем оно было уже было чем оно было у живого. На лице было выражение того, что на лице том, было выражение того На лице было, сделать, что что было то, выражение что того, было что то сделано. что нужно было сделать сделано и сделано правильно и сделано правильно и сделано правильно.ейчас будет панихида пройдите. Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича Поверьте, ближайшим и искреннейшим Пойдемте, пока там не началось, мне надо поговорить с вами Дайте мне руку Вот те и винт Сыграли в картишке Уж не в защите Другого партнера возьмем хм, Нечто в пятером Закурить, что ли?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 У меня дело есть к вам. Да. Последние да. дни он ужасно страдал. Очень страдал. Ужасно. Последние не минуты, а часы он, не переставая, кричал. Трое суток сряду он, не переводя голос, укричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это. За тремя дверьми слышно было что я вынесла и неужели он был в памяти да до последней минуты он простился с нами за четверть часа до смерти еще просил увести володю трое суток ужасных страданий и смерть ведь это сейчас всякую минуту может наступить и для меня Дмитрий как тяжело, как ужасно тяжело. А... Как ужасно тяжело. Ну, по поверьте, я... Я так неопытна. Не дадите ли вы мне совета о пенсионе из казны? По службе Ивану Ильичу полагается по четырем статьям. Потом суда на похороны. Но кроме того, мне говорили, что можно получить еще на отбавку за выслугу. Он ведь по судебному ведомству служит. По его классу пенсион считается из последних получений. Так вот... э, -э да она получше меня уже знает. До мельчайших подробностей все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти. Но хочет вытянуть еще поболее. А пенсион за последние полгода должен соответствовать разряду. Ну, по должности. Он служил высшим разрядом. И, следовательно... Нет. Кажись, все из казны уже вытянуло. Больше денег не дадут. А по теперешним тратам и ценам... Сами понимаете, что такая сумма просто никак не достаточна. мы не имеем. Ужасно, ужасно. Неприличная искоренность нашего правительства просто стала притчей в языцах. Но мне кажется, вы получили из казны все, что причитается. По всем решительным статьям. Петр Иванович, как тяжело, как ужасно, ужасно, как тяжело. Однако, пора на панихиду. Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная. И самое ужасная. Прошедшая история жизни Ивана Ильича Иван Ильич была самая Ильич простая. Ивана Ильич, членом и судебной палаты. Иван Ильич умер с 45 лет членом судебной палаты. Не так давно он получил повышение и был направлен в губернский город председателем палаты.